Глава ш с п л ю щ е н н ы й шлем с гримыки рыцаря снять так и не удалось. Да и незачем это было делать. Крестоносец не вынес бычьего удара Валеры и в данный момент уже держал ответ перед своим католическим богом или чертом, смотря по земным делам его. А вот второй из железных дровосеков оказался покрепче и быстро очнулся. Мы втроем наблюдали за тем, как он ожесточенно ерзает на земле, пытаясь высвободить связанные за спиной руки. «Доннер ветер! Ферфлюхтешвайне!» Были его первые членораздельные слова. «Залепи свое дуло, ду б е с к л е й н ы й штынька!» Увещевал его, присевший рядом на травку майор, с удовольствием прикуривая от газовой зажигалки. Нет, реально, Жан, от него воняет, как в общественном туалете, штынька и есть. Злится, истинный ариец, ишьте, нечего по нашим тылам шпацировать, как по Бродвею. Эх, а д о л ь ф у с Паулюсом бы сюда. Они б тебе рассказали, как наши им под Сталинградом хари начистили. — Майор, по Бродвею в этом времени и р а к е з ы мустангов выгуливают, — вкратчиво подсказал я Грому, — и про Сталинград не стоило бы, а то у него заворот извилин произойдет. Он недоуменно вскинул брови, потом кивнул. — А, ну да, точно. Хромовник дико вытаращил на г р о м о водянистые глаза и вопросительно взвизгнул по-русски. — Ты кто такой? — Хм, я? Гром аккуратно потушил только что прикуренную сигарету, встал, солидно выпрямился, поправил кольчугу и, приложив руку к шлему, отчеканил. — Майор Громов, спецназ Главного разведывательного управления Российской Федерации, российский офицер. Я ответил на твой вопрос, крестоносец. Рыцарь громко икнул. Валера удовлетворенно кивнул и снова опустился на траву. очень хорошо теперь моя очередь. Задам тебе встречный вопрос. А ты кто такой? Мне трудно было удержаться от смеха. Миллиона ошеломленно смотрела на Грома, не понимая ничего из происходящего, как, собственно, и пленный. Валера, как многие из россиян, знал кое-что по-немецки, но в основном это были п р о с т о р е ч н ы е выражения не совсем цензурного характера. Я же, в отличие от майора, говорил на этом языке свободно, благодаря моей маме, преподавательнице немецкого языка, которая с самого раннего детства заставляла меня и моего брата Славку учить фатерляндскую мову. Кое-как подавив в себе приступ щенячьего веселья, я решил форсировать события и стал допрашивать х р о м о в н и к а на понятном ему языке. «Ты, судя по шмоткам, рыцарь. Как твое имя?» Взгляд пленного стал осмысленнее. «Я — рыцарь Ливонского ордена, барон Рихард фон Данхель!» Пролязгал он мне в ответ, высокомерно заламывая брови и кривя тонкие губы. «А второй?» Гипертрофированная в ы с о к о м е р и е крестоносца никак не п о в л и я л о на канцелярскую тональность моих вопросов. «Тоже рыцарь-крестоносец?» «Это бископ, рыцарь Йохан о л ь с о н «Верный вассал шведского короля Эрика Эриксона, посланный в эти земли для обращения неразумных схизматиков в л о н о истинной церкви, вы, грязные псы, дорого заплатите за его жизнь!» «О как!» «Только, уважаемый хер-рыцарь, у грязных псов, как вы отважились нас обозвать, нет ничего ценного, чтобы дорого заплатить за жизнь и этого ублюдка! Ах, какая незадача! Такого яркого человека о т р е х т о в а л и «Ох уж эти неразумные схизматики!» Я укоризненно глянул на Грома, покачал головой и еще раз процокал, только повыразительней. «Что это?» Не понял немец. Ну, ах, ах, ах, по-вашему. Ну, не будем отвлекаться, Герд Данхель. «Будьте любезны, расскажите нам, пожалуйста, с какой целью вы со шведским бискупом разгуливаете по тайным русским тропам в окружении вооруженных людей? Пусть земля им будет пухом. Как прикажете расценивать столь недружественное, даже подозрительное, больше скажу, такое провокационное поведение, как взятие в плен нашей боевой подруги-миллионы?» Водянистые глаза рыцаря переместились в орбитах и уперлись взглядом в девушку. Рихард фон Данхель никак не мог осознать смысл предъявленных ему претензий и роли простолюдинки, которую совершенно случайно пленили в лесу его люди. А может, и не все слова смог понять. Пока он собирался с мыслями, я перевел грому наш предыдущий разговор с рыцарем. Внимательно выслушав меня, Валера сказал, с «Спроси его, с кем еще, кроме Гордея Рыси, он собирался встретиться в Новгороде. Имена, должности, ну, ты понимаешь». Однако рыцарь уперся и категорически отказался выдавать известные ему секреты альянса Ливонского ордена крестоносцев и шведского короля. Пытать его как-то не хотелось, но информация нам была необходима. И тут я заметил, что миллиона подает мне знаки, указывая на Гордея, Внимательно посмотрев на окровавленное лицо сотника, под р а ж а ю щ и м веком понял, что этот хитрец уже давно пришел в сознание и притворялся лишь с целью подслушивания беседы с его немецким приятелем. «Гром!» — я подмигнул майору и указал взглядом на сотника. «Как-то неудобно применять пытки к столь важной персоне, как рыцарь Ливонского ордена. Пусть незваный, но все же гость иностранного государства». Как думаешь, может быть, проще было бы поджарить пятки этому и у д и Гордей точно по-русски говорить умеет, сам слышал. Не удивлюсь, если он даже спеть т а м сможет. Пожалуй, я разведу костер с твоего разрешения. Как большинство людей, ревностно относящихся к своей внешности и здоровью, рысь явно не желал подвергаться пыткам. После моих слов он вздрогнул и открыл глаза. — Не надо пыток, — сиплым голосом попросил он. — Сам расскажу, о чем ведаю. «Вот и правильно!» — жизнерадостно произнес майор. «Верное решение. Поведай нам о житии своем, пес смердящий!» «Ферфлюхт, ю д а злобно пробормотал рыцарь и повторил сплюнув. «Ферфлюхт, нохмаль!» Рысь сверкнул на него бешеными глазами, но комментировать не стал. Мне он сказал. «Там, у Фомы, моя сумка!» «Значит, покойного Веснушку Фомой звали». Я обыскал его тело и обнаружил небольшую сумку, вышитую бисером. Не дать не взять барсетка. Стянув через голову Веснушки, прикрепленный к ней ремешок, открыл. «Карта», — подсказал Гордей. Гром помог ему сесть. «Там все подробно указано. Рытарь фон Данхель лично мне ее дал. Там все». Согласно рассказу Сотника, магистр Ливонского ордена Андреас фон Вельвин уже давно готовил экспансию на русские земли. Он заключил соглашение с королевским зятем шведским Ярлом Биргером. Союзники действовали в соответствии с планами крестоносцев – Кроме альянса со шведами, фон Вельвин решил заручиться поддержкой недовольных политикой князя бояр и купцов и вел массированную вербовку среди толстосумов, заманивая их обещаниями крупных барышей с расширения их бизнеса в западном направлении. «Сначала-то он хотел в случае победы наместника над нами в Новгороде посадить», — рассказывал сотник. Но бояре засомневались, отказались чужака над собой терпеть. Новгородцы лют капризный, вольнолюбивый зело. Фон Вельвин подумал, да и согласился, чтобы бояре своего человека посадником избрали, а немцы как бы при нем советчиками. Только думая, что все равно немчура по-своему все сладит, если ее верх будет. Указав бородой на карту, он продолжил свои объяснения. Выяснилось, что сейчас, именно в данное время, ливонские войска вошли в пределы новгородских земель в районах Нарвии, Копорья, Тесова и Пскова. Крестоносцы убедили Свейского короля напасть на Новгород. Уже сейчас его корабли идут со стороны моря к л а д о г и они называют ее Лядок. Я насторожился. Гром посмотрел на меня и кивнул. Все сходилось. Край говорил по рации о том, как рыцари упоминали в разговоре слово о л я д о к Теперь понятно, что они имели в виду «ладогу». Между тем Гордей продолжал говорить. «Шведы решили спуститься по реке Волхов к самому вольному городу. По их задумкам, к тому времени и ливонцы уже должны будут подойти туда посуху со стороны Тесова, и тогда опасность будет угрожать новгородцам уже с двух сторон». Как видно, рысь сильно надеялся все же спасти свою шкуру, и поэтому его сведения изобиловали множеством подробностей. Пленный рыцарь тоже слушал и сначала с к р ы ж е щ а зубами ругался, а потом затих, скорчив надменную мину и уставившись в небо. Валера некоторое время задумчиво наблюдал за Ливонцем, а потом задал вопрос. «Гордей, а куда направлялся фон Данхель со своим отрядом? В Новгород?» «Точно туда!» «Что ему там понадобилось?» Рысь замялся, но все-таки выдавил из себя. я д а к не сказал он мне...» «Не сказал?» «Нет». «А для чего же ты с ним здесь встретился?» Молчание затянулось. Майор широко, с протяжным стоном зевнул и обратился ко мне. «Жан...» Пора все-таки дровец в костер подкинуть. «Дровец?» — не понял я. «В костер?» «Как? Ты его еще даже не запалил? Немедленно разжечь!» Его удивление и негодование были настолько искренними, что м и л л и о н а даже кинулось собирать хворост. Валера проводил ее недоуменным взглядом, потом посмотрел на Гордея и добавил. «А то наш сотник что-то слишком быстро замерз. Согреть бы надо». Я свирепо осклабился и вскочил на ноги. «Это мы мигом спроворим, боярин!» Такое развитие событий сотнику вовсе не понравилось. Его лицо исказилось, и было противно смотреть на этого перепуганного качка. Майор указал на его сапоги. «Жалко будет портить такую нарядную обувку. Штучная работа. Видна рука хорошего мастера. Сниму-ка я их», — произнес он и потянулся к ногам рыси. «Нет!» Горде резво согнул ноги в коленях. «Не надо, боярин!» Похоже, моя шутливая оговорка показалась ему чистой правдой, и Валера в его глазах был действительно боярином. Мы не стали его разубеждать. «Нет, так нет, кто же спорит?» Гром усмехнулся. «Я жду ответа на вопрос. О чем ты говорил с рыцарями?» Сотник опустил голову. «А что со мной? Потом будет, коли расскажу все без утайки». «Душу облегчишь». Кривая усмешка скривила тонкие губы Гордея. — И все? — Это немало. Ты предал свой народ. Выдав нам планы ливонцев, ты сможешь облегчить свою судьбу. Обещаю тебе, что убивать не стану. А еще, так и быть, замолвлю за тебя словечко перед князем. — Князь? Сотник мрачно улыбнулся. александр я р о с л а в и ч прикажет с меня шкуру живого снять коли узнает о моем переметничестве ты бы отпустил меня во свояси боярин не знаю как тебя величать а отпустить гром покачал головой как же я тебя отпущу а если ты снова начнешь против своего народа гадости делать ты же родину предал рысь родину скинулся гордей «Какую такую родину? Князя Киевского? Ярослава, который новгородцев в крови топил? Господин Великий Новгород завсегда своим умом жил. Вот что не по нраву ему, князю-то. Ярослав столько жизней погубил за княжение в Киеве. Они, Рюриковичи, между собой власть делят, друг друга не жалеют, братьев своих убивают, калечат, ослепляют». А народ для них, что трава сухая в костре этой междоусобицы горит. Батыга поганый, Русь в крови утопил, Сколько людишек в полон увел, города разорил, А Александр Ярославич ваш что? Почему против не выступил? Чем монголы лучше немчуры со свеями? — Да он революционер, — ошеломленно пробормотал я. — Реальный якобинец. Монголы пришли и ушли. Сказал Гром, не обратив в н и м а н и е на мою реплику. Нет ничего хорошего в них, это понятно. Но Орда требует только своевременной выплаты Дани, больше им ничего не надо. Живи как хочешь, только плати вовремя. Неприятно, но плати, иначе будет новый набег. Ему твоя земля не нужна, кочевник не знает, что с ней делать. Пойми, сил у хана Батыя столько, что справиться с ним пока невозможно. Я тебе правду скажу. Нет пока на земле такого войска, которое смогло бы осилить ордынцев. Но поверь мне, сотник, придет время, и русские полки выступят против степняков плечом к плечу, все как один, забыв о м е ж д у у с о б и ц е Народ обязательно изгонит эту нечисть с земли русской навсегда. А сейчас? Сейчас рановато. Трудно смириться с этим, но придется. И истинный правитель это понимает. «А л е о н с к и й орден хочет не только дани от русских, он у тебя, русского человека, земли отобрать замыслил, хочет изменить твою жизнь, уклад, привычки, отнять у тебя веру, все то, что тебя делает русским человеком». то есть он желает вытрясти из твоего народа саму душу. И если его сейчас пустить на наши земли, то выгнать обратно будет гораздо трудней, потому что он твоих детей не просто своими покорными рабами сделает, он их своим иноземным духом напитает, думать по-своему заставит, веру свою навяжет, и некому тогда воевать будет с врагами земли нашей, и дети твои, тебе же врагами станут. Как тебе такое будущее, сотник?» По лбу гордея струйками стекал горячий пот. Его взгляд затуманился, губы дрожали. Видно было, что этот человек стоит перед нелегким выбором. В это время вернулось миллиона с охапкой веток. Сотник вздрогнул, когда девушка высыпала хворост на землю. Я начал деловито разжигать костер. Не знаю, что о н Гордее подействовало, страх перед пытками или разговор с Валерой, но он все-таки заговорил. «Оказывается, существовал заговор бояр против самого Александра Ярославича». Впрочем, это мы и так знали по историческим справкам. Уж больно норовист оказался молодой князь. Он был категорически против внедрения католичества на Руси, так как понимал, что ливонцы используют этот прием для элементарного захвата территорий. Противодействие князя-ордену шло вразрез с планами с а н о в и т ы х новгородцев. и не только их. Сети заговора плелись магистром Андреасом фон Вельвином и опутывали помимо новгородских также псковские и смоленские земли. Щедрые обещания крестоносцев соблазнили многих богатых и родовитых бояр этих мест. Многочисленные лазутчики-бискупы вербовали купцов и бояр, обещая им поддержку в торговле и независимость от Киева. Князь, мешавший планом Ливонского ордена, должен был умереть. Убийство должно состояться именно в эти дни, до прибытия в Новгород Рихарда фон Данхеля. л е о н с к и й рыцарь явился бы в город в качестве представителя ордена крестоносцев и советника. Именно он был отправлен магистром фон Вельвином для руководства действиями бояр после гибели князя. Александра Ярославича сейчас мало войска», — объяснил сотник. «Только малая дружина, с ним из п е р е я с л а в л я прибывшая. Пока он не успел получить помощь от своего отца, князя Ярослава, ливонцы собираются занять все крупные города. Для этого они заключили союз с королем Эриком Шепелявым», — так его прозвали. «Он уже давно пляшет под дудку ливонского ордена. Сам король немочен, слаб». На свое место над страной и войском главным поставил зятя Ярла по имени Биргер, но это я так, к слову. Так вот, а мне с моей сотней должно было по задумке провести рыторей под видом посольства ордена в Новгород, обеспечить им безопасность и свести с нужными людьми». «Понятно», — пробормотал майор. «А шведский десант Ярла Биргера обеспечит фон Данхелю силовую поддержку. Толковый план». «Ты не уточнил только одну деталь». Рысь не совсем понял, о чем говорит Гром, но на всякий случай несколько раз кивнул, глядя попеременно то на Грома, то на меня. «Кто конкретно и как должен убить Александра Ярославича?» — спросил я у него. «Только не говори, что не знаешь, Гордей!» Сотник отвернулся и с минуту помявшись, в полголоса назвал имя. «Громче!» Голос Валеры звякнул металлом. «Назови имя этого человека громко и отчетливо, слышишь?» Имя вновь прозвучало в тишине. Потом Гордей добавил. «Только я не знаю, как он собирается это сделать. Правда, не знаю». Конечно, предатель сотник заслужил того, чтобы хорошенько прожарить ему пятки. Но в качестве ужина такое блюдо меня отнюдь не устраивало, поэтому мы с миллионой решили приготовить нормальную еду. Не зря же она ходила за хворостом, в конце концов. В ягдташах ливонцев очень кстати обнаружились запасы дичи, н а б и т ы й ими в лесу. Вечерело. Игром, прихватив свою сумку, отошел в сторону от поляны, чтобы попытаться выйти на связь с краем. В сумке у майора был мобильный ретранслятор, позволяющий немного увеличить радиус передачи. Прикрепив ее к дрону, он запустил аппарат в сторону Новгорода. Подождав полчаса, включил рацию и почти сразу же услышал голос Тимура. Узнав, что у края все в порядке, я спросил у майора разрешение сходить за лошадьми. Моей и миллионы. — Сходите вместе с девушкой. Он улыбнулся. — Мне тут опасаться нечего. Пленники связаны.